Глава двадцать Кейт. Никак не избавлюсь от одной привычки. Каждое утро поворачиваюсь на правый бок и всякий раз впадаю в недоумение, обнаруживая холодные не там, где спал Джон. Приходится напоминать себе, что мужа у меня больше нет. Память телом — занятная штука. Умом понимаю, что Джон уже не вернется, и все же пытаюсь нащупать его плечо. «Джон теперь кучка пепла. Не хочу даже думать об этом. Но как не думать?» Конечно, жара пламени он не почувствовал, а вот сердечный приступ... Ведь так указали причину смерти в свидетельстве. Тиш сказала, что спала наверху, оставив мужа на диване в гостиной. Говорит, он отключился, слишком много выпил. «Бедный мой Джон». Поднимаюсь с постели и иду в ванную, отведя взгляд от пустой гардеробной. Нет там ничего, кроме пыли на полках. Зачем лишний раз напоминать себе, что Джон ушел навсегда? Пока чищу зубы, в зеркале появляется отражение дочери. Эшлин уже в черном костюме, волосы забраны сзади в высокий хвост. «Рановато собралась», — бормочу я. «Я уезжаю, встретимся на кладбище» безапелляционно заявляет дочь. «Хорошо, нагоню тебя позже». «Сегодня тяжелый день, детка», говорю я как можно мягче. «Не хватало нам сейчас поругаться». «Сама доберешься?» Эшлин явно хочет добавить что-то еще, но передумывает. «Без проблем». Придирчиво изучаю свой макияж и решаю нанести еще капельку. Сегодня обычный минимум грима не скроет нездоровую бледность и круги под глазами. «Люблю тебя, мам». Рядом с раковиной оживает мой телефон. На проводе Боб Атлас, наш поверенный в делах и давний друг. «Удачно, что я тебя застал. Нужно пообщаться». Боб никогда не тратит времени на реверансы, и мне это нравится. Если отвлекусь сегодня на дела компании, станет только легче. «Боб, через час похороны!» Я вздыхаю. «Я в курсе. Приеду». Боб в свою очередь вздыхает. Подвести тебя?» «Хороший вариант. Лучшей компании, чем наш советник, пожалуй, и желать не приходится». «Если можно». «Буду через четверть часа». «Кейт, мне так жаль. Сердечные приступы в наши дни — обычное дело. Но я никогда не думал, что это случится с Джоном». Боб вешает трубку, не дожидаясь ответа. Да, у Джона было больное сердце, но лекарства от давления помогали сохранять вполне стабильное состояние. Бывший муж был в отличной форме и готовился отпраздновать выход компании на биржу. Однако что теперь об этом говорить? Джон умер, от него осталась лишь память. «Похоже, во время службы меня задвинут куда-нибудь во второй ряд». На приставной стульчик, чтобы я ощущала себя дальней племянницей, выжившей из ума тетки. Я, разумеется, окажусь в тенетиш, но больше такого не повторится, клянусь. Натягиваю черное платье, застегиваю на шее ниточку жемчуга и обуваюсь в лодочке на высоком каблуке. Хотя какая разница, как я оденусь. Надо просто пережить это. Ого! Уже звонят в дверь. Что-то случилось со временем после того, как стало известно о смерти Джона. Оно то летит, то вдруг замедляется и еле ползет. Мои дни в последнее время нескончаемы, однако сейчас я и глазом не успела моргнуть, как Боб приехал. Бегу вниз. Как я ему благодарна, что буду не одна. Как счастливо видеть знакомое дружеское лицо. Открываю дверь. И внутрь врывается волна жаркого летнего воздуха. Еще утро, а уже так печет. Волосы у Боба цвета соли с перцем. Они уже редеют, но лысины пока нет. Его лоб и так изборожден мудрыми морщинами, а теперь совсем сморщился от горя. Чувствую, что сейчас последуют обычные соболезнования, и не даю другу сказать ни слова. Огромное спасибо, что согласился подвести. Так не хотелось ехать в одиночку. Боже, какая жара! Мне почему-то казалось, что похороны обычно проходят при пасмурной погоде, зимой. Может, следует установить такое правило? Боб открывает пассажирскую дверцу черного седана. Для кладбища лучше не придумаешь. И садится за руль. Он до сих пор не произнес ни слова. Боб обладает замечательным качеством для советника. Он всегда нейтрален. Какими бы ни были разногласия между мной и Джоном, этот человек никогда не становился ни на одну из сторон, взвешивая наши аргументы. Поэтому я всегда ценила его рекомендации. Очередной раз вздыхаю, повторяя про себя клятву. «С завтрашнего дня ноги тишь в офисе не будет». Пусть убирается в свое южное болото, зажав в зубах приличный кусок нашего состояния. Как Эшлин нарушает молчание Боб, сворачивая на парковку у кладбища. Я была здесь всего раз, когда мы с мужем выбирали себе место для будущего упокоения. Джон считал разумным не отягощать дочь лишними проблемами, если с нами что-то случится. Например, упадет самолет во время деловой поездки. Мне сдается, что идея принадлежала Бобу. Вроде были у него какие-то соображения насчет оформления в собственность куска земли. Точно не знаю. Зато хорошо помню свои чувства, когда мы стояли на кладбище, размышляя о смерти в расцвете лет. Тогда мы сплотились с Джоном еще сильнее. Или мне так только казалось. И вот пришла пора, заполнить ту часть склепа, что предназначалась бывшему мужу. «Эшлин, должна бы уже подъехать», делаю вид, что не поняла вопрос, ибо не знаю наверняка, что сейчас чувствует дочь. «Боб, это же ты придумал, что мы должны купить места на кладбище рядом с могилой его родителей. Это по твоей милости мы стали владельцами собственной ниши в мавзолее. Видишь ли...» Участки уходят быстро, а здесь лучшая семейная усыпальница. Правда, я и представить себе не мог, что место на кладбище потребуется так скоро. Такая трагедия. Однако подобное случается, когда ты на пике. У него же было больное сердце. Вопрос на 20 миллионов. Ты наверняка слышал о его высоком давлении, но он систематически принимал лекарства — Так что болезнь вроде как была под контролем. Впрочем, теперь по этому вопросу лучше обращаться к его жене. Бывший муж никогда не распространялся о проблемах с давлением. Не хотел, чтобы кто-то знал. Возможно, что Тиш особо и не была в курсе. Джон с ней вечно молодился. Знаешь, последние несколько месяцев выдались весьма напряженными, прокашлившись продолжаю я. Мы затеяли публичное размещение акций, и Джон сильно стрессовал, а тут еще высокогорье. Для его сердца не самая удачная комбинация. «Не следовало ему этого делать», — Боб качает головой, выруливая на парковочное место. «Выводить акции на биржу? Жениться на этой женщине!» Он похлопывает меня по руке. «Глупый поступок!» «Я говорил ему, в твоей жизни есть все, что нужно». Видимо, эти слова оказались не слишком убедительными. Не знаю, как ответить, и лишь слабо улыбаюсь. «Ну что, готово?» — спрашивает Боб. «Давай покончим с этим». «Конечно, Джон не так себе все представлял, точно тебе говорю». «Тут уж не поспоришь». Он выходит из машины и открывает дверцу, помогая мне выбраться наружу. «Парковка битком». Возможно, сегодня просто много посетителей, а может, это машины приглашенных на похороны Джона. Понятия не имею, кого позвали на погребение. Мои родители вряд ли появились бы, если даже Тишим звонила. А у Джона близких родственников не осталось. Все лежат здесь. Кладбище напоминает парк, если не думать о том, что скрывается под шестью футами земли. Старые деревья — Просторная зеленая лужайка. Усыпальница, в которой мы приобрели семейное место, одна из самых востребованных и популярных. Во всяком случае, так объяснял нам служитель, когда мы выбирали свою нишу, такую же, как у родителей Джона. Мы потом еще обменивались неловкими шутками, дескать, как я буду себя чувствовать по соседству со свекром и свекровью. Боб не отходил от меня, спасибо ему за поддержку. Впрочем... Внутрь я предпочла бы войти одна. Здесь мне помощь не потребуется. Джон ушел три года назад, и с тех пор я научилась рассчитывать только на себя. Урок он мне преподал неплохой, а учусь я быстро». Прощальная речь была отрепетирована перед зеркалом в ванной. «Панигирик будет коротким, нежным и полным благодарности». Заодно напомню всем присутствующим, что ивент продолжит развиваться, несмотря на смерть одного из наших любимых основателей. Подумав «смерть любимых основателей», я решила вычеркнуть. Скажу так, компания в надежных руках, хотя мы не перестанем скорбеть по Джону. Я готова.